Глеб. Глеб проснулся словно кто-то ударил его. Он ещё не понял, от чего он проснулся, в холодном поту, с ощущением какого-то липкого ужаса. Он закрыл глаза. Мало ли какая бездёлаться пригрезится в жару. Но в тот момент, когда он закрыл глаза, родились чёрные зыбкие цифры: 607. Он увидел их так точно и близко, что невольно потёр пальцами веки. Открыл глаза, потянулся, посмотрел на часы. Без 10:06. Он выбросил натренированное тело с кровати, прошлёпал с потевшими пятками по кафельному полу, снял трубку, набрал номер, чувствуя, как трясутся пальцы. Дождался, пока на другом конце провода сняли трубку. Шипнул еле слышно. Роберт, приезжай в бассейн сейчас же. Нет, не могу. Я хочу именно сейчас поплавать, немедленно. Вы понимаете меня? Немедленно. Он положил трубку, посмотрел на часы. Было 6 часов 7 минут. Глеп оделся, ополоснул лицо и бросился к машине. Через 10 минут он был в Хилтоне, в бассейне. Роберт Лоренс, региональный резидент СРУ, сидел в шезлонге, сонный. Лицо мятое, веки тяжёлые и синеватые, как у всякого страдающего хроническим почечным недугом. Что случилось? спросил Лоренс устало. Я работал до утра, что стреслось. Не знаю. Может быть, пока ещё и не стреслось. Я вчера был с Полом. Встреча с русским, о котором сообщил Стау, прошла по этому естественно. А сейчас я вдруг подумал, а почему он поселился в 607 номере? Потому что других не было. Начался сезон, люди прилетают купаться. Почему он снял именно тот номер, в котором мы вербовали умного Подвинувшись к Лоренсу, тихо спросил Глэб. «Потому что это специально оборудованный для русских номер. Ради этого вы меня разбудили». «Не только ради этого, босс. Кто нас тогда кормил? Кто приносил еду? Ведь тогда была забастовка у макак. Нас кормил белый, никому не известный официант, и он был беспалым. А русские начали искать беспалого, который работает в Хилтоне. Вы сошли с ума. Я не сошел с ума». Я очень испугался. Этот Славин, у него дьявольские глаза, он невероятно умён. А все остальные русские, по-вашему, идиоты? Вы же понимаете, что меня тревожит. Ну, положим, он из их контрразведки, положим. И что? Если бы умный был разоблачён, наими центр уже давно почувствовал бы игру. Его же в Москве наши люди видят постоянно, связан с КГБ. Но умный передаёт нам такую информацию, которая идёт от первого источника, она истина, поэтому наши так с ним носятся. Босс, вы же не хотите, чтобы я сейчас же выяснял, кто обслуживал нас в 607 номере. Вы меня ругаете за то, что я слаб в изящных искусствах и по-французски не умею, но я ведь умею чувствовать как баба. Я чувствую, босс, я чувствую. У кого вы узнаете, кто сервировал тогда стол? Узнаю. Я узнаю это сразу. Они же просили нас навести справки о лидерах забастовщиков, помните? Ну уж этого я не помню. Я помню. Глеб бросился к портье, попросил номер телефона шефа ресторана. Тот отправил его к смотрителю подвала. Через 10 минут Глеб вернулся в бассейн. Лоренс плавал в зелёной воде. Движения его были осторожными, плавными, женственными. Вылезайте, босс, сказал Глеб, стоя на бордюре. И поскорее. Стол сервировал Айвен Билью, перемещённый лицо из Львова, без двух пальцев на левой руке, его разыскивает Славин. Лоренс, неожиданно для его комплекции, ловко вымыхнул из бассейна, накинул халат и сказал забоченно: "У кого лежат данные на перемещённых? Почему француз с паспортом перемещённого? Это какая-то путаница, вам не кажется? Я был бы очень рад этому, босс". Они поднялись на 15-й этаж в апартамент 1500, который снимала ЦРУ уже два года. Разбудили улица, отвечавшего за работу на опросном пункте. Тот, не успев умыться, поднял свою картотеку. Айван Белью, он же Иван Белый, 1925 года рождения, украинец, из Житомира. Ушел с немцами, после войны остался в Бельгии. Во время инфляции переехал в Тунис. где работал грузчиком в порту, оттуда перебрался в Луисбург. В Житомире имеет родственников, но переписку с ними не ведет, опасаясь доставить им неприятности. В высказываниях Резок говорит, что жизнь пропала. Во всем винит американцев, которые не советовали ему возвращаться в Россию. В связях с русским посольством не замечен. Пьет. «Ну?» — спросил Лоренс. «Что делать? Запросим Ленгли?» Глеб, не отвечая ему, набрал номер 607. Он долго слушал гудки. Славина в гостинице не было. Выразительно поглядев на Лоренса, Глеб набрал другой номер. "Стау, доброе утро", сказал он механично понизив голос, словно звонил к агенту из автомата. "Ты можешь выручить меня? Узнай, когда пришёл в посольство русских Славин. Лысый, плотного телосложения, черноглазый, быстрый в движении. Я думаю, он пришёл туда часа в 4:00 утра. Погоди, я перезвоню к тебе через минуту. Глеб, не глядя более на Лоренса, набрал номер Пилар. Гвапениа, прости, что звоню так рано. Когда ты рассталась с нашим приятелем? Он довёз меня до дома, Джон, мы поболтали 5 минут в машине. Он отказался подняться, просил найти для него время сегодня, в 8:00. Когда он ушёл, меня интересует. Часа в 3:00, а может быть, в Глэб не дослушал пилар, дал отбой, снова перезвонил генералу Стау. «Джон», — сказал Стау, — «в посольство приходил человек, похожий по приметам на Славина». «Когда он ушел?» — перебил Глэб. «Ты же не спрашивал об этом?» «Немедленно выясни. Я проси полицейских из охраны русского посольства. Приметы человека, который терся у ограды. Больше всего меня интересует один вопрос. Все ли пальцы у него на руке?» Лоренс поставил кофейник на электрическую плитку, вмонтированную в бар, потёр толстой пятернёй лицо и спросил, что делать. Октавия уехал к Агану, Перейра перебрасывает оружие в нагонию. Никого другого из моей группы террора сейчас под рукой нет, босс. Почему вы считаете, что надо включать группу террора? А что же, по-вашему, говорить с этим самым бельё о преимуществе нашего общества над тоталитаризмом? Где Славин, вот в чём дело. Погодите, Джон. Я не понимаю, о чём вы порите горячку, а я вам поддаюсь. Ну что может сказать этот самый Беллио? Он ничего не может сказать, босс. Но он сможет ткнуть пальцем в фотокарточку умного, вот что он может. И тогда меня, нас с вами погонят к чёрту и правильно сделают. Не уберегли самого ценного агента, того, который выходит на директора. Зазвонил телефон, и Глеб заметил, как Лоренс зябко вздрогнул. Слушаю тебя, ответил Глеб. Он был уверен, что звонит Стаул, и он не ошибся. Славин вышел из посольства только что, Джон. Ты не смотришь за ним? Ты же не дал нам никаких указаний, сказал, чтобы я ждал сегодняшнего дня. Мне показалось, что он благополучен. Спасибо, Стаул, ты меня очень выручил. Можешь дать адрес некоего Айвана Беллиу? Я полагаю, что Славин сейчас пошёл к нему. Год рождения, место рождения. Он приехал сюда с севера лет 10 назад, сейчас работает в Хилтоне. Он ик человек, понимаешь? Славин пошёл к нему, и нам надо установить это. Послать наших по адресу, если, конечно, установим. Только после моего сигнала. Понятно? Сейчас ни в коем случае ты спогнёшь дело. Только после сигнала, стало после сигнала. Я не вешаю трубку, стало мне очень нужен адрес. Какое дело вы имеете в виду, Джон спросил Лоренс? — Интересное дело, босс. Мне хочется сделать так, чтобы Славина можно было арестовать как русского шпиона и террориста. Это даст нам много выгод. Трудно даже представить себе, как много это нам даст, особенно перед началом факела. В восемь часов утра Глэб встретил Славина в подвале. Тот сидел около запертой двери мастерской и вертел в руках ракетку. — Вид! — прокричал Глэб. — Доброе утро! Рад вас видеть. Зачем вы здесь? Натянуть струны, ответил Славин. Доброе утро, Джон. Вы, кстати, играете? Теннис играли аристократов Вита, я из рабочих. Мой отец был грузчиком. Я играю в бокс. Люблю драку, особенно с хорошим противником. Я тоже. Можем взять перчатки, если они тут есть, и поработать на ринге. Только я думаю, перчаток нет. Даже струны натянуть некому. Порекомендовали найти какого-то умельца здесь, в подвале. Он говорит, может, все. Кто это? Черт его знает. Где он? А бог его знает. Как я заметил, время здесь не ценят. Ваши уроки не идут впрок. Думаете, мы умеем ценить время, вид? Это пропаганда. Мы чуть-чуть выше здешних тропи, а так... Ладно, когда почините ракетку, поднимайтесь наверх. Выпьем кофе перед тем, как пойдете искать партнера. Партнёра привезёт Зотов. Кто? Один наш инженер. Я знаю многих ваших инженеров. Как вы говорите? Андрей Зотов. Нет, покачал головой Глеб. Зотова не знаю. Хотя быть может, мне он представился под другой фамилией. Поиск 1. Трухин, Гричаев. Гричаев, отправленный на беседу к продавцу минеральных вод в Сизину. куда, по данным наблюдения, каждый день в одно и то же время, тщательно проверяясь, ходил Парамонов, несколько растерялся. «Да, да, да», — повторил маленький потный Цизин напористо. «И не делайте невинных глаз, словно вы из котлонадзора или вторсырья. Работника торговли научили буквально бдительности. Давайте в открытую. Поступили сигналы? От кого?» «Приходько?» — написал очередную телегу, что я переплавляю пустые бутылки в мельхиор. Или просигнализировал Дрынов. Это должен написать, что я реализую пробки из-под боржоми на лево, вступив в сговор с Ширудиновым. Хотите посмотреть накладные? Обычную воду вместо исиндуков я уже не продаю. Повысился культурный уровень. Все думают о циррозе. Вы напрасно меня так встречаете, ответил Гричаев, заранее проигравший все возможные варианты своего поведения. Я не из ОБХСС. «А откуда? Из гинекологической клиники или с мосфильма? Точно. Из второго творческого объединения ответил Гричаев. Он решил использовать давнее знакомство с ассистентом режиссёра Хариным, школьным ещё приятелем, отчисленным из Бауманского за беспробудное пьянство и тягу к публичным скандалам. Так сформулировали на комсомольском собрании. Всё-таки тяга к скандалам, а не скандал. Не хотели портить жизнь парню, смягчили. Настала пора удивиться Цызину. Как всякий работник торговли, он испытывал особый интерес к деятелям культуры. Действительно? И есть подтверждающий документ? Вот если бы я был из УБХСС, документ был бы. А мне зачем? Я ассистент режиссёра Бобровского, слыхали? Толя? Цизин пожал плечами. Что значит слыхал? Он у меня буквально каждую неделю покупает Славяновскую. Да, я её прячу от валового покупателя, пусть меня за это бронят, но Кишечный тракт художника мне дороже похмельных страданий пьющего элемента. Бобровский покупал у него воду два раза, обмолвился тремя фразами, но этого было достаточно. Ловкие люди довольствуются фактом встречи, чтобы обернуть её старой дружбой. Так вот, у нас к вам просьба, пожалуйста, вы бы не помогли организовать у вас съёмку. У меня, да, интересный эпизод в сценарии, если хотите, подошлём. Вы и меня будете снимать? Будем. Нет, правда? О, чисто любя людское. От чего он устремляется прежде всего к кинематографу? Желание запечатлеть себя навечно. Правда? Бобровский во всяком случае этого хочет. Так почему бы ему самому не приехать, сказать, что я получу на днях на Втусию этот нектар, пить не хочу, никакое похмелье не страшно, промывает печень и почки буквально как стиральным порошком. Вас как зовут? Григорий Григоевич, Гриша. Да, да, верно, шеф говорил. Так вот, Григорий Григорьевич, мы бы хотели организовать здесь съёмку скрытой камерой. Скрытой? Это как работал Гриша? Какой Гриша? Чухрай ставит свою бандору и делает вид, что фотографирует птичек, а на самом деле подглядывает, как парень мнёт девку. Именно так. Нет ничего проще. Просверлим дырку в двери, он обернулся. Там у меня склад, ставьте аппарат, а я буду дурить покупателя. Только погодите, но ведь а, моего лица буквально не будет видно. Кто меня узнает с спины? А мы поставим две камеры. Посетители станут думать, что мы вас снимаем, а мы будем работать с двух точек. Так заднюю точку вы покажете в кино, а переднюю с моим дорыльником бросьте в моусер. Знаю я такие номера. Ну, об этом в Избобровском сами поговорите, если мне не верите. Как будто я не знаю, что в наше время всё решает не главный, а пятый. Мне неизвестно, какую ступеньку вы занимаете в кино. Что такое ассистент и больше ли это помощник? А ну не надо спорить. Что вы ему принесёте на стол, то буквально и пойдёт в кино. Разве у нас не так? Во-первых, начальник райпроторга меня никогда не примет. Он для нас как римский папа. И с вопросом к нему нечего лезть. Надо подкрасться к секретарше. А у неё всё хорошо с кишечным трактом, и почки работают как космические системы. Так что на втуся ни к чему. Но она мечтает достать колготочки сеточку. А заведующий секцией язвенник, и я оставляю ему славяновскую и Виталтос. Вот вам колготки сеточка, вот вам наряд Натару. А что, эта Тара нужна мне, да? Она буквально нужна трудящимся. Ну хорошо, ну я получу четвертак. Хах, какой страшный дешэфт. Сиен получил четвертак за то, что хорошо обслужил язвенников. Так, конечно, добрей будут, они не станут пить кровь народа во время рабочего дня, если я товарю их Смирновской. Так о каком я забочусь, о своей выгоде или о общественном благе? А ведь можно на всё плевать. Нет Есинтуков жалочить, нет что. И это нравится. С таким никаких хлопот. А, не стоит об этом, я завожусь с полубарота. Ничего не могу с собой поделать. Вам надо с кем-нибудь согласовывать нашу съёмку, Григорий Григоевич. Если вы хотите сорвать съёмку, согласовывайте. Знаете анекдот про то, как один тип пришёл к богу и попросил, чтобы у соседа Ивана буквально сдохла корова. Все наши магазинщики завалят подарками секретарь, что только они доложили начальству, чтобы съёмка прошла у них. Все ведь люди, все хотят поработать на советский экран. Да, но мы будем снимать днём, а у вас в обеденный перерыв особенно многолюдно. Ну и что? Я приглашу тётю Веру, она пенсионерка, дам ей красненькую и выброшу торговать в розлив у витрины. Потом есть ещё одна дверь за спиной Гричаева хлопнула резко. Он навернулся. На пороге стоял Парамонов, неотрывно глядя на Цыцина. Тот улыбнулся и сделал рукой неуловимый странный жест, спросив при этом: "Что вам э да нет? Просто я хотел узнать, может, с Арме завезли?" Зайдите и буквально попозже, не привозили с Арме. К 5 часам будет. Гричаев поднял глаза на витрину. Прямо перед ним стояло семь бутылок с Арме. Так вот, продолжал между тем Цызин. Не вздумайте идти в райпощеторк, начнутся интриги выутонти. Или уже топ идти к самому главному в районный торг. Это голова. Из молодых он сделает всё, если вы скажете, что хотите снимать именно у Цызина. Что тоже язвник Цизин не понял. «Почему? Совершенно здоровый молодой человек. Но почему он сделает для Цизина все? Потому что вы об этом попросите. А умные люди буквально не отказывают работникам искусств». «А если в тех бутылках на витрине была обычная вода?» — спросил Константинов, оторвавшись от рапорта Гречаева. «Бутафория?» Начальник группы полковник Трухин ответил. «Да». Может быть бутафория. Но зачем Парамонову ехать к Цизину за Саерме, когда я проверил, у них в буфете продают именно эту воду. Что дало дальнейшее наблюдение? Парамонов крутился на улице 17 минут, то и дело смотрел на часы, потом зашёл в будку автомата номер 7319 и позвонил по телефону с индексом 244. Видимо к Шергину, леопольду Никифорочу. Видимо Он закрыл спиной диск и подстраховался пальцами, так что сотрудники не смогли зафиксировать остальные цифры. Но по району нет других знакомых на Садовой-Сенной, только Шаргин. Первый допуск принимаю. Скорее всего, действительно звонил Шаргину, а второй отвергаю. А что, если он звонил к неустановленному вами контакту? Это допустимо? Но это допустимо только в одном случае. В каком именно? В том случае, если Парамонов и есть тот агент, которому Цейруш шлёт радиограммы, передаточное звено в сети. Что было потом? Парамонов снова зашёл к Цейзину, тот налил ему стакан воды. Парамонов выпил, не уплатил денег и даже не попрощавшись с ним, побежал на остановку, прыгнул в автобус. Через 7 минут был в гараже и и продолжал ремонт машины Ольги Винтер. Поработайте с Шергиным. «Вы уже выяснили, какие документы попадают к нему из спецхранений?» «Да, попадают те самые, которыми так интересуется Ленгли». А Шергин тем временем стоял на перекрестке Арбата и Смоленской у выхода из гастронома, нервничал. Заметив машину с дипломатическим номером, он шагнул с тротуара, приветливо помахал рукой человеку, сидевшему за рулем, тот притормозил, они поздоровались, поговорили несколько минут, Причём услышать их разговор нельзя было, ибо Шаргин, опершись на дверцу, склонился к водителю. А потом подъехал на машине Ольги Винтер Парамонов и запарковал Жигули рядом с дипломатической машиной. Когда иностранец попрощался, Шаргин сел к Парамонову. Заехав на Преображенку в дом 7, они забрали двух девушек, отправились в ресторан Русь, а оттуда на холостяцкую квартиру Шаргина, где и провели ночь.